Глава пятнадцатая. Разгром. За спиной вновь раздался гулкий взрыв. Борис оглянулся и увидел, как под бортом второго броненосца взметнулся огромный фонтан воды. Корабль начал крениться прямо на глазах. Возможно, к этому времени он уже имел повреждения, а тут еще и такой гостинец. Вот интересно, его потопление пойдет в зачет только бойцам Бориса, или все же распределится еще и между кораблями эскадры? А в том, что броненосец пойдет на дно, никаких сомнений. Крен увеличивается буквально на глазах. Следовало бы узнать это раньше. Впрочем, всего предусмотреть невозможно. Все нюансы открываются постепенно, со временем. Пришла пора выяснить и этот вопрос. Как там говорилось в одной старой поговорке, опыт, как и половое бессилие, приходит с годами? А какие его годы? Перевел взгляд на торпедированный ими крейсер. Он не просто покинул строй, а лег в дрейф. Команда прилагает все усилия к спасению. Словом, корабль не боец в любом случае. Остается непонятным только два момента. Успеет ли крейсер добраться до порта и станет ли драться до последнего, когда его опять возьмут в оборот или предпочтет сдаться? Впрочем, куда больше Измайлова сейчас заботило то, что на страшного навалились сразу двое противников, при этом добившись нескольких попаданий. Как минимум два из трех дюймовок. Хоть бери и запрашивай по семафору о потерях. На борту эсминца приметили приближающуюся опасность, когда дистанция сократилась до десятка кабельтовых. По морским меркам все одно, что в упор. Да еще и на скорости в 40 узлов. Сориентировались бразильцы быстро. Оставив в покое страшного, они сосредоточили огонь всех своих пушек на Садко. Вот и славно. Это Бориса устраивало куда больше. Вообще-то прилетало плотно. Сами по себе пушки противоминного калибра отличаются высокой скорострельностью. А тут еще и револьверная пушка, стрелявшая очередями. А вскоре подключился и гатлинг. Обстрел получился настолько плотным, что Измайлову пришлось вертеться, как угрю на сковороде. Причем в прямом смысле этого слова. Ганин и Сысоев вцепились в поручни, прикладывая немалые усилия, чтобы не вылететь к нехорошей маме за борт. Ни на что другое они попросту не были способны. Хорошо хоть успели перезарядить мортирки дымзавесы. Борис использовал их дозированно, выпуская по паре зарядов за раз. Основная ставка у него была все же на скорость, маневренность и артефакты. Вот уж кто сегодня отрабатывал на все стоток так это камуфляж и защитник. Ничем иным свое везение Измайлов объяснить не мог. Наконец раздался хлопок выстрела минного аппарата, и торпеда скользнула в воду. Садко в очередной раз выскользнул из воды, потом клюнул носом, заложил крутой поворот, выдав каскад брызг и прячась за дымами. Командир эсминца... Попытался отвернуть, но его атаковали со слишком близкого расстояния. Еще немного, и, возможно, ему удалось бы вывести корабль на такой угол, при котором взрыватель не сработал бы. Но воинское счастье оказалось не на его стороне. Детонация 42 килограммов тротила оторвала нос корабля и подбросила эсминец вверх, после чего он нырнул в воду, напоследок громыхнув взорвавшимися котлами и выдав быстро истаявшее облако пара. «Олег, к штурвалу! Яша, снаряды!» – переходя к пушке, приказал Борис. Несколько секунд, и пушченка загрохотала, посылая одну гранату за другой, при этом выказывая завидную точность. Тут уж без артефактов, на одном таланте Измайлова. Дистанция порядка 300 метров, море спокойное, катер Олег везет ровно, так что каждый снаряд попадал четко в цель. Те, кого не выкосило на палубе осколками, поспешили укрыться. 37-миллиметровый снаряд слабенький, и тротиловая начинка ситуацию не больно-то меняет. Но когда на сравнительно небольшой площади рвутся одна за другой противопехотные гранаты, это куда как серьезно. Миноносец начал отворачивать, вот только в планы Бориса не входило его отпускать. но ну, просто глупо было бы. Тем более они оказались далеко в стороне от основных сил, сцепившихся в смертельной схватке. «Олег, сближайся с ним, но держись так, чтобы я мог его обстреливать!» «Ты чё это удумал, твоё благородие?» – всполошился Яков. «А догадаться трудно!» «Не дело задумал, Борис Николаевич!» «Нормально всё будет, Яков. Лучше приготовь оружие!» «Так у нас только для дальнего боя. Маузер твой с оптикой до да пара берданок. Неудобно будет с ними в абордаже-то!» «Ну, за неимением Гербовой писать будем на простой!» «Так, может, пусть Фролов расстарается», — предложил бессменный телохранитель. «Да как он это сделает, если у них скорость одинаковая? Не догнать ему!» «Ты вот что, сковырни с десяток гранат с патронов и выставь в боевое положение!» «Это еще зачем?» «Будут вместо ручных! Пристукнем их донышком, а что-нибудь, взрыватель встанет на боевой взвод, а там и бросать можно!» Загоняя в пушку очередной снаряд, пояснил Измайлов. «Опасная штука, твое благородие!» — с сомнением произнес Яков. «Делай, как сказано», — припечатал Борис. Прицелился и послал гранату так, чтобы рвануло в промежутке между трубами, на случай, если там кто-то укрылся. Так-то на палубе никого не видно, только два трупа, ну или тяжело раненых. Еще он наблюдал парочку выпавших за борт. Шестеро должно быть в машине и котельной. Еще с десяток попрятались кто где, может, включая и боевую рубку. Численное преимущество противника, конечно, неоспоримо, Но на стороне Бориса необычная тактика. Не ожидают бразильцы ничего подобного. Мысль захвата этого миноносца у Бориса появилась внезапно. Поначалу где-то даже и сам испугался собственной наглости. Но его вторая натура буквально взвыла от восторга, не видя в этом ничего невозможного. К тому же корабль однотипный со страшным. А Измайлов уже прикинул, как его модернизировать и усилить палубу для установки пары трехдюймовок на корме и носу, вместо недоразумения, которым он вооружен сейчас. Ну и котлы немецкие, конечно же. На выходе получится уже не один эсминец, а целый отряд из трех вымпелов. И благодаря бразильской авантюре средств на его формирование и содержание у Измайлова достанет. Придется набирать дополнительный личный состав, натаскивать его, на что уйдет много времени, и, что не менее важно, прорва опыта. Зато в распоряжении Бориса окажется реальная сила, и можно будет браться за нечто более серьезное. Ну а что такого? Собирается он становиться боярином или нет? А в этом мире пацифисты не имеют шансов занять достойное положение. Тут правит бал не просто дворянское сословие, но воины. Если желаешь подняться по иерархической лестнице, должен иметь серьезную дружину. По мере сближения Измайлов гвоздил по миноносцу с равными промежутками, так чтобы никто нос не высунул. Жаль этому калибру не управиться с боевой рубкой. С сокращением дистанции попасть в нее не проблема, и броня там всего-то 13 мм. Но для этих гранат она неуязвима. Только и того, что напугать находящихся внутри. Ну может еще контузить, хотя и сомнительно. Еще менее вероятно загнать в смотровые щели осколки. Впрочем, чем черт не шутит, пока бог спит? Яков извлек винтовки, зарядил их и подступился к снарядам. В скорой стрельбе необходимости нет, поэтому Измайлов и сам справлялся с заряжанием пушки. Ганин взял первый патрон, поднатужился и провернул гранату в дульце, вырывая ее из углублений. Расшатал и извлек из гильзы. Выставив взрыватель в боевое положение, отложил в гнездо пустого ящика, чтобы не каталось, а то мало ли, после чего взялся за другой. Наконец они приблизились вплотную, и Яков забросил на борт кошку, без труда зацепившись за стойку лееров у кормового ходового мостика. После чего подтянул катер к кораблю и начал крепить швартовый. Борис оставил в покое пушку, рассовал по карманам три гранаты и, выхватив из плечевой кобуры один из бульдогов, с которыми никогда не расставался, резво перескочил через броневой щиток, оказавшись на баке катера. Еще один прыжок, и он на палубе миноносца у тамбура в кормовые помещения, которые взял на прицел. Над ним находится кормовой мостик, сюда же выведено резервное управление». Удерживая трап под прицелом, заглянул за примостившийся на корме ялик, проверить, не укрылся ли кто за ним. Вообще-то глупо было бы, учитывая точность и плотность артиллерийского обстрела. Да только в экстремальной ситуации случается и такое, что укрытие ищут даже за куском парусины. Но здесь оказалось чисто. Следом за ним запрыгнул Яков с переделанной берданкой перевес, а там и Олег подтянулся. А вообще не помешает сделать выводы на будущее и закупить дробовиков побольше. Они тут куда предпочтительней. За сходным тамбуром никто не прятался. Остается проверить, не укрылся ли кто в кормовых помещениях. Борис подал знак подчиненным присматривать за палубой, после чего извлек первую гранату, приложился донцам остальную стенку и забросил снаряд вниз». Гулкий хлопок взрыва, сопровождаемый звоном осколков по металлу, и Измайлов тут же скатился вниз. Легкий дымок, резкий запах сгоревшего тротила и полумрак, освещаемый только одним уцелевшим электрическим светильником. Теснота невероятная. Впрочем, на миноносцах всегда так. У каюты унтеров скрючился подвывающий матрос. Похоже, решил тут укрыться, а потом получил осколок в живот. Борис выстрелил ему в голову, и тот сразу же затих. В воздухе повис пороховой дым. Еще пара-тройка выстрелов, и видимость значительно ухудшится. Впрочем, это полемика. Подошел к крайней двери и, распахнув ее, направил внутрь ствол бульдога. Чисто. Перешел к следующей. Вообще-то проводить зачистку в одиночку – глупость несусветная. Но оставлять снаружи одного бойца – тоже решение так себе. А тут все же велика вероятность, что отсек окажется пустым, что, в общем-то, вскоре и подтвердилось. Здесь же располагалась оружейная комната. Дверь в нее заперта, впрочем, это ни о чем не говорит. Вернувшись в каюту капитана, Борис потянул выдвижной ящик рабочего стола. Так и есть, связка ключей. Вооружившись ею спора, подобрал нужный и открыл дверь. Взгляд тут же зацепился за открытую пирамиду с закрепленными в ней американскими однозарядными винтовками «Пибоди». Ниже из гнезд торчат рукояти револьверов «Кольта». В стороне закреплены цинки с патронами, пара вскрытых с винтовочными и револьверными. Борис Сноровисто снарядил шесть револьверов, один заткнул за пояс, второй оставил в руке, четыре забросил в обнаружившуюся здесь же парусиновую сумку с лямкой для ношения через плечо. Туда же отправились несколько коробок с патронами». Пока возился, с палубы раздалось несколько разрозненных выстрелов. Хлопок рванувшей гранаты, болезненный вскрик и тишина. «Что там?» – полюбопытствовал Ганин, как только Борис поднялся наружу. «Один матрос укрылся. Теперь чисто. Как у вас?» «Досунулись было. Ну так, без огонька. Двоих положили, они откатились», – хмыкнул Яков. «Ясно. Вооружайтесь», – глухо брякнув сумкой произнес Измайлов. «О, вот это дело!» – обрадовался Ганин. «Оружейка не тронута», — догадался Сысоев. «Именно. У матросов, если только как личный ствол». «Ладно, не станем тянуть кота за подробности», — поудобнее перехватывая кольт со взведенным курком и извлекая очередную гранату, произнес Измайлов. «Только давай ты уж за нами, Борис Николаевич. И без того от Дорофея Тарасович попадает. А ежели с тобой что случится, так и вовсе сосвет уж живет», — потребовал Яков. «Как скажешь. Готовы? Идем». Приложился донцем гранаты о палубу и забросил ее за торпедный аппарат, закрепленный по походному. Хлопок и Ганин с Сысоевым, вооруженные револьверами, рванули вперед, огибая возможные укрытия с двух сторон. Борис, выхватив второй кольт, приготовился прикрывать товарищей. Никого. Олег и Яков заняли позиции за ящиками с запасными торпедами. Вообще-то та еще гремучая радость. Начинка у них динамитная, а потому рвануть может и от неудачно прилетевшей пули. Кстати, у них на Страшном четыре таких же. Переснарядить нечем, использовать пока некуда. Садко использует переделанные торпеды, получившие меньшие габариты и дальность хода, но большую скорость. Борис обежал мостик и занял позицию за торпедным аппаратом, чтобы иметь возможность контролировать оба прохода вокруг второй трубы. Яков, сходный люк в машину запри, распорядился он. «Делаю», — отозвался Ганин. Убрал револьвер, сместился вправо и задвинул засов. Теперь открыть его можно только снаружи. Команды машинистов и кочегаров надежно заперты. Уже проще. Управившись с этим, оба матроса взялись за гранаты. Сысоев истово перекрестился, огрызнулся на ироничный взгляд Ганина и приложился дон палубу. Взрыватель встал на боевой взвод. Теперь сработает от малейшего препятствия. Олег с победным видом поглядел на Якова. Тот лишь пожал плечами, мол, подумаешь, и приложился по палубе своей гранатой. Оба рванули вперед вслед за разрывами, и на этот раз не обошлось без стрельбы. В промежутке между двумя трубами находился камбус, и, похоже, кто-то решил укрыться там. Борис поспешил на помощь, а том, мало ли, как там все обернется, но подчиненные в ней не нуждались. Минус трое, причем одного изрядно посекло осколками. А вот дальше начались сложности. Стоило только выглянуть из-за передней трубы, как из смотровой щели боевой рубки последовал выстрел, а у самого уха просвистела пуля. Расстояние плевое, всего-то метров пять, промазать сложно, судя по звуку, армейский кольт. Получается, командир и офицеры были приличным оружием. Измайлов подал знак Ганину, и матросы, нанизав на длинные стволы револьвера в свои головные уборы, высунули их с двух сторон трубы. Выстрелы раздались одновременно, причем без козырку Ганина сорвало пулей. Точный выстрел, нечего сказать. А значит, в рубке как минимум двое, и оба вооружены. Кстати, был и третий выстрел, из приоткрытой двери ведущей в матросский кубрик. Борис прикинул варианты, как лучше действовать, и окликнул Ганина. «Яша, бросаю гранату в стенку рубки. Ты перебегаешь прямо к ней, а потом забрасываешь свою внутрь через смотровую щель. Только аккуратно. Щели, конечно, широкие, но если поспешишь, то можешь и стукнуть лишний раз. А там руку оторвет как минимум. Как максимум в голову прилетит осколок. Уяснил? Я-то уяснил, только как бы меня не подстрелили. Уж больно резвые и метки, скотина». «Это какая уж у него должна быть железная выдержка, чтобы не испугаться, когда рванет граната на стене рубки?» «Там, глядишь, еще и контузит. Ну, готов?» «А куда я денусь?» «Готов, конечно». Борис, не высовываясь, бросил гранату в цель. Рванула. Ганин сорвался с места и через секунду был уже под запертой дверью. Взвел гранату и осторожно забросил ее внутрь. Взрыв. И тут же послышались стенания. Не теряя времени, Яков изготовил последнюю свою гранату и бросил ее в приоткрывшуюся дверь матросского кубрика, после чего рванул вперед распахнув створку, начал стрелять с двух рук, сноровисто взводя курки револьверов. А там к этому действу подключился и Борис. Сысоев попытался было открыть дверь в рубку, но не преуспев в этом активировал гранату и отправил ее в смотровую щель. Сместился к товарищам и последнюю забросил уже к матросам. Грохнуло. К стенаниям и крикам добавилась новая порция. «Я командир республиканского эсминца Страшный, Мичман Измайлов. Корабль захвачен, сопротивление бесполезно. Если хотите жить, выходите с поднятыми руками!» Подействовало. Двое оставшихся в живых предпочли сдаться, зажимая при этом ранения. Вот и ладушки. Осталось разобраться с боевой рубкой. Впрочем, долго мудрить не пришлось. Тут такие смотровые щели, что кирпич плашмя, если не пролетит, то пролезет. Сунул руку, дотянулся до засовы и порядок. Оба офицера и рулевой были мертвы. В принципе, времени прошло немного, и если использовать аптечку... Вот только заниматься такой ерундой Борис не стал. Эти люди ему никто, и звать их никак. И ему как-то плевать на их благородное происхождение. Его матросы ему и ближе, и важнее. А потому он предпочтет приберечь заряды. Лучше уж пусть не понадобится, чем понадобится и не окажется под рукой. Отдал приказ стоп-машина, еще и вынув пробку с переговорной трубы, продублировал голосом. Мол, так и так, не рыпайтесь, а то ведь можно и зачистить. Им не сложно. Вскоре к легшему в дрейф Паоло подошел страшный. Фролов осуждающе посмотрел на командира, но тот сделал вид, что ничего не заметил. Что-то больно много нянек на его голову. Доложи о потерях, Прокл Егорович приказал Измайлов, пресекая на корню любые обвинения в излишней рискованности. «Двое получили серьезные ранения, уже в строю», — коротко сообщил Боцман. «Вот и ладушки. Славно повоевали». Тем временем бой уже подошел к завершающей стадии. Заминированные корабли дружно пошли на дно, что и неудивительно, учитывая сегодняшний уровень строительства кораблей и правильно расположенные заряды. Торпедированный броненосный крейсер, кренясь на левый борт, ковылял под защиту батарей. Но ему на перерез уже вышли два крейсера до Кастро». Едва поняв, что прорваться в базу не получится, вместо гибели командир корабля предпочел сдаться. Точно так же поступили оба старичка-броненосца, оказавшиеся под сосредоточенным огнем противника. Легкие силы имперцев фактически остались в выигрыше, загнав крейсера и миноносцы республиканцев под защиту орудия основных сил. Но на результат боя это повлиять уже не могло. Поэтому Деграсса был вынужден ретироваться. А вскоре выскочил и лог победы, возвестивший об окончании боя и подведении итогов. И, надо сказать, получилось весьма и весьма солидно. Морской бой завершен. Броненосный крейсер Ривадавия поврежден. Эсминец «Флорес» потоплен. Миноносец «Ремансо» захвачен. Вы победили. Общий опыт экипажа 30 400 очков. 8 долей. Получено 22 800 очков опыта. 210 754 из 256 тысяч. Получено 1140 очков свободного опыта. Всего 2 218 399. Ага, опять выверты системы. Как уже говорилось, и здесь нет такого понятия, как эсминец. Только минные крейсера. Однако в логе значится именно эсминец, то есть в сознании Бориса миноносцы ассоциируются скорее с торпедными катерами, но в то же время есть минный катер, а потому он с классификацией еще не определился. А понятие эсминца в его голове уже сложилось. Вот эфир и отреагировал. Что же до лога победы, то вполне ожидаемо их опыт прошел обособленно от эскадры. Борис не стал входить в эскадру по сути, о чем не думал жалеть, несмотря на три захваченных корабля крупного тоннажа. Потому что потери случились бы куда существеннее приобретений. Правда, опыт идет непосредственно тем, кто высылал на трофеи свою призовую команду. Если их две, то и опыт за захват делится между двумя экипажами. А вот как обстоят дела с потопленными кораблями, успевшими побывать под интенсивным огнем эскадры, уже вопрос. «Варгушев!» – позвал Борис Унтера, как раз появившегося на палубе с ошарашенным видом. «Я ваш благородие!» – отозвался подводный пловец. «Собери всех своих и в шестером ко мне! Слушаюсь!» Изучение сути, причастных к потоплению четырех кораблей, ничего интересного собой не представляло. Опыт за их уничтожение система целиком начислила его бойцам. Получается, эскадре перепало то, что они успели настрелять, а повреждения от такого огня не были смертельными. Что же, радует то, что Измайлов в этом не ошибся. Как, впрочем, неплохо и то, что пятеро рядовых уперлись в потолок, израсходовав на это чуть больше 60 тысяч опыта. Варгушев, как и остальные унтеры, давно уперся в науку и в настоящий момент получает высшее образование – Так что на выходе у этой шестерки получилось более 420 тысяч избытка, что очень неплохо. Ну и на будущее. Образование, конечно же, хорошо, но исполнителей все же лучше подбирать из замерших в росте. Так оно куда эффективнее получается. Борис, снимать Тереза, чтобы заниматься благотворительностью. Подготовить необходимые кадры – это одно, а осчастливливать человечество – это уже совсем другое. Внимание! Вы придумали новый тактический прием. Как вы желаете его назвать? А, вот и плюшки за спертую у адмирала Макарова идею пожаловали. Ну что же, не будем изобретать велосипед. Вы назвали новый тактический прием «Кроссинг над Т». Получено 22 тысячи очков опыта к умению «Морской тактик-3». 16 тысяч из 16 тысяч. Получено 10 свободных очков характеристик. Всего 10. Получено 22 тысячи очков опыта. 232 754 из 256 тысяч. Получено 1100 очков свободного опыта. Всего 2 219 499. Вот так, значит. За камуфляж отсыпали целых 40 тысяч, а здесь ровно 22 только чтобы закрыть третью ступень. Впрочем, система все взвешивает. Отсыпя она больше, и Борис, возможно, переступил бы на следующую ступень развития, а оставшийся опыт ушел бы, как вода в песок. Тут же сразу 10 свободных очков прилетело. Редкость несусветная. И если что, в его шкале ценностей они находятся выше опыта. Пока не возникло какого соблазна, вогнал их в харизму, авторитет по-местному. Судя по характеристикам старших офицеров, и уж тем более адмиралов, этим моментом пренебрегать нельзя. Ну или поменять приоритеты на будущее, хотя это в его планы не входило. «Так, хватит об этом. Что-то он еще хотел». «Ага, точно». «Фролов!» — окрикнул Борис Боцман. «Я ваш благородие!» «Вот что, Прокл Егорович, вручи Сысоеву и Ганину шаровую краску, чтобы они выкрасили трубу и торпедный аппарат на садко». «До поверхней кромки борта проведи полосу вот такой ширины». «Жалко», – бросив взгляд на катер, произнес боцман. «Ничего, маскировка никуда не денется. Только и того, что надбавки слетят. Но их при случае и восстановить можно. А вот то, что это артефакт, посторонним видеть не нужно». «Слушаюсь», – козырнул Фролов и отправился выполнять приказ.